Глава шестнадцатая. День отъезда. Квиллер удивил кошек, разбудив их рано утром и скормив им остатки из холодильника. Сам он поехал в гостиницу, чтобы позавтракать там в последний раз. По пути завернул на бензоколонку Олсена заправиться и проверить уровень масла и давления в шинах. Он также показал Джейку Олсену снимок 8 на 10, спросив «Ты узнаешь парня в бейсболке?» «Конечно. Он приезжает заправить свой грузовик и что-нибудь купить из еды. Правда, я его пару дней не видел». «Ах да, это же тот самый тип, который подыскивал статистов для фильма о лесорубах. Его затея, кажется, провалилась, но он решил остаться здесь и заняться глубоководным ловом». «Надеюсь, у тебя будет хорошее лето, Джей. Я возвращаюсь в Пикокс, но иногда буду к вам заглядывать по старой памяти. Мало ли, карбюратор проверить или что еще». И желаю удачи с историческим спектаклем. За углом Атолсена была антикварная деревня, и Квиллер сделал там остановку, чтобы задать несколько вопросов. Считают ли они, что шотландский вечер удался? Много ли вещей сбыли торговцы? Что пользовалось большей популярностью – фруктовый пунш или шотландской виски? Понравилась ли посетителям мебель Эльзы из черного ореха? на первый вопрос был дан утвердительный ответ на второй отрицательный на 3 ответили 50 на 50 но они запали на мебель эльзы сказала джену и кое-кто из женщин хочет создать клуб эльзы не просто еще один кружок сплетниц а дискуссионный клуб где будут обсуждаться женские проблемы положение женщины в современном мире ну и тому подобное квеллер заметил что возможно осветит работу клуба в своей колонки когда тот нас начнет действовать По возвращению в хижину номер пять он обнаружил, что сиамцы по-своему отметили прощание с Блэк Крик. Все ящики на нейлоновых роликах были выдвинуты. Все двадцать три. И вот кто после этого скажет, что у животных нет чувства юмора? Обитатели яблочного амбара рады были вернуться домой. Сиамцы, как угорелые, носились вверх и вниз по лестнице. Квиллер распаковал вещи и... и отправился в супермаркет Тудлов купить замороженных макарон с сыром для себя и филе индейки для кошек. После этого он переправил с Ямса в застекленный павильон, а сам принялся сортировать фотографии Дойла. Коко безнадежно обслюнявил лишь два снимка, но важных. Откуда он знал? Что пытался сказать? Или это было просто совпадение? Квиллер поглядывал на часы. В пять ему нужно было встретить Полли, Самолет никогда не прибывал вовремя, но ожидание его превращалось в свое родо развлечение. Встречавшие острили в духе Мусскаунти. «Я слышал, москитометры, зашкаливает!» В магазинах кончили средства от насекомых. «Туристы покупают их на черном рынке». «А вот и он!» На небе появилась маленькая точка. «Ты не видишь, у него еще оба крыла на месте?» Когда колеса коснулись земли, встречающие издали радостный вопль. Поли сошла с трапа последней. Она осторожно спускалась, опираясь на трость. Лодыжка давала о себе знать. Путешественники обнимались встречающимися, как чудом уцелевшие жертвы крушения. Аквилеры Поли приберегали нежности на потом. Ведь сплетники не дремлют. «Тебе не нужно кресло на колесиках?» спросил он. «Нет, спасибо, дорогой. Я пользуюсь тростью для того, чтобы бить на жалость». «Ах ты, хитрюга!» делаа рентген лодыжки да ничего серьезного а где же мой друг уолтер я отослала его обратно в гаю произнесла она прозаическим тоном немало удив пиллера, а не могла ли она придумать этого уолтера нет поле не столь хитроумнона ей бы не хватило изобретательности, чтобы исмыслить такое, но это был бы чертовский умный ход когда багаж поле был уложен в пикап и они направились в иннддейскую деревню она обронила. «Я так соскучилась по Бруту и Кате. Интересно, а они по мне скучали?» «Скучали. Я свидетель», — ответил Квиллер. «Это было видно по их разочарованным взглядам, когда я открывал твою дверь и входил, чтобы их подбодрить. Просто жду, не дождусь, когда их увижу. Ну, как прошли твои каникулы в Щелкунчике?» «Интересно. Два убийства, одно самоубийство и еще сердечный приступ. И все это приключилось гостями из центра, которые остановились в хижине у ручья». интересно Ха. осторожно как будто подозревая розыгрыш поли попросила расскажи мне об этом ну что ж сначала убили постояльца который выдавал себя за камвая яжра а на самом деле занимался незаконными поисками золота заповедники черный лес его прикончили по-видимому из-за автомобиля стоимостью в 40 тысяч долларов багажник был набит золотыми самородками затем лишился жизни талантливый фотограф снимавший дикую природу на ручье в лесу этот погиб по-видимому потому что другой золотоискатель решил будто его засняли на пленку во времени законного промысла У молодой жены фотографа случился сердечный приступ ее положили в больницу ты за мной поспеваешь поле да ответил поле но не могу в это поверить и так ты Еще один гость, представлявшийся рыболовым спортсменом, вероятно, второй золотоискатель, подозревается в обоих убийствах. Он скрылся на своем грузовике с личными вещами, покинув женщину и ребенка, которые путешествовали вместе с ним по причинам пока не ясны. Она несчастное существо, явно бездомное и с алкогольной зависимостью. Эта женщина бросилась сегодня утром в воду со старого каменного моста, оставив предсмертную записку в кармане футболки своего сына. Оохви воскликнула поле но это же походит скорее на роман нежели на подлинную жизнь следующая глава в пишущей машинке ответил он квиллер не стал упоминать о той роли которую сыграл в этой драме коко для по с ее практическим складом ума было неприемлемо мысль что кот обладает сверхъестественными способностями то что у коко 60 усиков а у обожаемого брута всего лишь 48 и как у всех кошек, вероятно, уязвляло ее материнское самолюбие. Квеллер научился не хвастаться своими любимцами. Прибыв к себе домой, Полля ринулась искать кошек, и когда квеллер внес ее багаж, то увидел, что она стоит на коленях, на коврие у камина и воркует над своими взволнованными питомцами. « Я позвоню тебе после того, как ты тут совсем разберешься, сказал он, и мы обсудим план на завтра. Сансы квеллера не разволновались при виде хозяина, так как видели его каждый день в течение нескольких лет. Он накормил их, разогрел себе макароны с сыром, а потом распаковал оставшиеся вещи. Когда он понес картонку с письменными принадлежностями в кабинет на первом полутаже, Кко последовал за ним мурлыкое так, как будто знал, что там находятся и плоские желтые коробки. Там были также скоросшиватели, книги, копирка и мягкие карандаши. Но как только Квиллер положил желтые коробки на стол, Коку уютно на них устроился, чтобы, так сказать, согревать их. «И ничего не выдумывай!» – предупредил его Квиллер. А кот прищурился, как всегда, когда задумывал какую-нибудь пакость. «Как насчет того, чтобы пойти поболтать с воронами?» Не дожидаясь ответа, Квиллер переправил кошек в застекленный павильон. Потом он начал разбирать фотографии, откладывая те, что годились для фотоальбома. Большая сова в полете, две белки, проводящие совещание, занятые своим делом бобры, самка-олень и ее детеныш, пьющие из ручья, и другие фотки. Только два снимка были испорчены Коко, но Бушис может сделать новые отпечатки. На одном был скунс. Дойл находил это фото забавным. Зверек устроился вздремнуть на каком-то механическом оборудовании. Это было похоже на сиденье погрузчика. Быть может, солнце нагрело пластик, Квиллер развлекался, сочиняя подпись под этим снимком. Если бы вы были скунцем, то вздремнув разок на сиденье вилочного погрузчика, уже не согласились бы ни на что другое. «Погрузчик!» – произнес он слух. «Что это делал погрузчик в черном лесу?» Он взглянул на фото с белками, и ему все стало ясно. Схватив телефон, он позвонил Броуди домой. Наверное, шеф с женой смотрит свой традиционный видеофильм, как всегда по субботам. энди когда киносиан закончится подъезжая к комамбару опрокинуть стаканчик перед сном и узнать новые детали случившегося в щелкунчике этого было достаточно броуди жили от него в пяти минутах езды квиллер быстро принес кошек из павильона выставил на барную стойку шотландской виски и паштет из куриной печенки достал еще и чашку для усачей чтобы насмешить броуди «Что это за уродливая штуковина?» – первым делом спросил шеф полиции. «Это чашка для усачей. Ей сто лет, и она очень ценная. Это подарок». Броуди хмыкнул и, усевшись, незамедлительно налил себе шотландского виски. Сиамцы сразу же подошли к нему, чтобы обнюхать его туфли и потеряться о ноги. «Чего это они замышляют?» «Это все твой животный магнетизм, Энди. Какой фильм вы смотрели сегодня?» Какую-то ерунду под названием шофер мисс Дейзи. Сегодня выбирала она. А вот прошлую субботу мы наслаждались отличной картиной о подводной лодке. А что это у тебя в вазочке? Арахисовое масло? Это паштет из куриной печенки. Куплен в деликатесном отделе Тудлов. Тебе понравится. Намашь на крекер. В этот момент раздался оглушительный грохот. чашкой для усачей исчезла с конца стойки а виновные в этом разглядывали черепки на полу выложенном плиткой броуди так хохотал что подавился паштетом а этот код еще умнее чем я думал погоди ты еще увидишь до самых интересных снимка которая коко выбрал из коллекции андерхила броуди взглянул на белок на заднем плане пни похоже вырублена вся роще где это снято в заповеднике черный лес где закон запрещает рубить деревья эти пни остались от рощи черного ореха стоимостью миллион долларов откуда ты знаешь до кабернати дал мне почитать одну книгу энди у нас заповедники лесные пираты я слышал о браконьерах это то же самое взглянув на коко квиллер вспомнил как кота заворожжила видение ханны пиратой «Подоз... подозреваемый как мне кажется опытный лесоруб продолжал квиллер в Он приехал сюда несколько недель назад и беседовал с Джейком Олсеном о том, чтобы нанять молодых парней в массовку для съемок фильма о лесорубах. На самом деле он, вероятно, составлял карту территории, помечая лучшие деревья черного ореха. Он привез свою собственную команду. Поблизости видели фургон для перевозки мебели. Нетрудно догадаться, что в фургоне доставили бензопилы и вилочный погрузчик. И лесорубов. А, быть может, и палатки для маскировки. Потом они отвозили бревна длиной 10 футов в центр. Чтобы ускорить дело, они могли разгружать их на складе в ближайшем округе и возвращаться за новой добычей. У этого фургона номера и логотип компании «Бриллиант». Квиллер взглянул на Коко и вспомнил о романе Троллопа «Бриллиант и Юстусов». Вскоре после того, как был застрелен Андерхилл, Подозреваемый подъехал в своем грузовике к хижине номер два и забрал вещи, а Коко посмотрел в окно и заворчал. «Этот кот знает, когда люди замышляют недоброе». Броуди хмыкнул, потом внимательно посмотрел на сиямца, который ответил ему дружелюбным взглядом. Вначале шеф полиции смеялся над прозрениями и интуицией Коко, пока детектив из центра не заверил его, что этот кот – медиум. Теперь Броди... Броуди налил себе еще виски и выслушал остальную часть истории. Как Коко определил, что первая жертва – золотоискатель, как он узнал, что вниз по течению плывет тело, а не бревно длиной шесть футов, как из-за его завывания Квиллеру пришлось ехать из номера три в щелкунчике. Кот словно чувствовал, что главные события будут развиваться у ручья. «А почему бы и нет?» – спросил Броуди. «Ведь говорят, что кошки могут предсказывать землетрясение». ничегого если я передам эти две фотографии и детективом из полиции штата между нами они знают кто подозреваемый теперь нас начнется погоня я передам твою информацию но не буду тебя впутывать как всегда да нас обоих квиллер проводил гостя до машины славная погода заметил броуди да я прогуляюсь вокруг амбара прежде чем идти в дом три круга составляю четверть мили чуть не забыл квилл жена хотела рассказать тебе о том что ей пришло в голову Все знают, что Фанни Клингеншоен никогда ничего не отдавала даром. Ты не думаешь, что щедрость фонда К заставляет Фанни переворачиваться в гробу? Квиллер издал смешок. Я только знаю, что один мудрый человек сказал 300 лет тому назад. Деньги как навоз. От них нет никакого проку, если их не разбрасывать по земле. Перед тем, как войти внутрь и угостить сиамцев ужином, Квиллер обогнул пакет. амбар дважды». «Интересно», размышлял он, «насколько участие Куко в этом деле можно отнести насчет сверхъестественной интуиции кота? А насколько насчет совпадений? Что же до его иносказаний оперные пираты подразумевают лесных? Это должно быть смесь случайностей и живого воображения». Когда Квиллер вошел в дом, он прежде всего решил убрать осколки чашки для усачей. Рой из кладовки в поисках веника и совка он возвал кошкам. который из вас негодники берет на себя вину за уничтожение ценного артефакта и я ответил мукот одновременно воющий и глотающий оба сеансца были на барной стойке кокода и дал последний кусочек паштета из куриной печенки аю юмм -Юм горестно смотрела на пустую вазочку конец книги читала огне